Глава 16. На следующий день мы с Дженни снова пошли в лес. Я уже знала, где растут ягоды, и надеялась, что мы не заблудимся. Главное было не сворачивать с тропинки до самого луга, по сторонам которого росли кусты красной смородины. Пока мы шли, я искала и грибы. Поскольку среди них могли попасться ядовитые, я решила брать все, а потом уже разбираться с Нинеллой, какие из них можно употреблять в пищу. Дженни я тоже предупредила, чтобы кроме земляники и смородины она не тащила в рот никаких ягод. А то наверняка тут растут и волчьи лыка, и вороний глаз, и послен. На обратном пути мы снова приметили лосей на той же поляне. Слова нашей хозяйки про то, что тут им будто медом намазано, еще вчера заставили меня призадуматься. «И лоси, и олени любят соль». Охотники для приманивания зверей даже специально ставят в лесу солонцы. И сюда они наверняка тоже приходят не просто так. Может быть, поблизости есть соленые ручей, и трава с кустарниками, что растут вдоль него, тоже пропитываются солью. Но эту мою мысль Нинелла сразу отвергла. «Во всех лесных ручьях тут пресная вода. Неужели вы думаете, барышни, что мы пропустили бы такой источник?» И чистившая возле печки чугунок Летти тоже насмешливо хмыкнула. Но все-таки они не переубедили меня. Даже если соленая вода не выходила на поверхность, возможно, она была под землей. А значит, можно было попытаться ее добыть. Когда я училась в школе, я однажды выиграла областной конкурс исследовательских проектов с работой на тему соляных промыслов на севере России. Поэтому эта тема была мне знакома, хотя и только теоретически. Соль у нас в Поморье. Добывали не только на побережье Белого моря, но и далеко от морских берегов. Я бывала в Сольвычегодске и Нюнаксе, где было много знаменитых соливарен. Я даже примерно представляла, как там все было устроено. Видела картинки в книгах и макеты на выставках. Иногда соленые источники находились глубоко, и тогда, чтобы добраться до воды, достаточно было вырыть колодец. Но иногда соленый раствор приходилось поднимать с глубины до 200 метров, а вот это в здешних условиях уже было проблематично. И чем глубже залегали такие воды, тем дороже обходилась добыча соли, а ведь ее потом еще нужно было вываривать, а для этого нужны дрова, большое количество дров. И все-таки попытаться стоило, но прежде следовало кое-что выяснить. «Скажите, мадемуазель Донован, а кому принадлежит здешний лес?» «Сколько раз я просила называть меня просто Нинеллой!» Недовольно откликнулась та. «Не привыкшим мы тут к благородному обращению». «Тогда и вы называйте меня Аннабелл», — сказала я. «А еще лучше просто Анной. Имя Анна было мне ближе и родней». Так меня назвали мои родители, и слышать его снова мне было бы очень приятно. — Хорошо, — кивнула Нинелла. — Тогда и выкать не будем, раз тут все свои. А что касается леса, то принадлежит он графу Ланже. Нынешний граф очень добрый, он не запрещает нам собирать грибы и ягоды в лесу, а также охотиться в его угодьях. — А рубить лес на дрова? — сразу же уточнил я. «Это уже за отдельную плату», — сказала Нинелла. За этим присматривает графский лесничий. «В деревне, бывает, находятся те, кто не гнушается завалить лесину без разрешения. Но, если об этом узнают, наказание будет суровым. Да и разве хорошо это обманывать его сиятельство, которое делает нам столько добра?» «Я согласилась, что это нехорошо. Теперь мне стало понятно» что без участия графа заняться соляным промыслом не представляется возможным. Нельзя вырыть колодец в лесу и остаться при этом незамеченным. А ведь нужно еще и построить соливарню. Значит, это должно быть совместное дело нашей и графа. Вот только как это можно организовать, я пока не понимала. Конечно, я могу отправиться в поместье Ланже и познакомиться с его сиятельством, ведь был Арлингтон тоже знатная особа. Пусть теперь ее отец и лишен своего титула. Но что даст мне разговор с графом? Если он типичный аристократ, не готовый ко всяким новшествам, то он только посмеется надо мной. А ведь некоторые дворяне и вовсе считали зазорным получать деньги за счет каких-то промыслов, считая это уделом купцов и ремесленников. Но даже если его сиятельство окажется достаточно прогрессивным, то когда я расскажу ему про свою идею, что помешает ему воспользоваться ею одному? Зачем ему брать в дело каких-то женщин, живущих на окраине его леса? Возможно, конечно, здесь тоже существовало что-то вроде наших патентов на изобретение. Но сколько времени пройдет, прежде чем я успею такой патент получить? И сколько денег мне на это потребуется? Ответы на эти вопросы я вряд ли могла получить от Нинеллы. Интересно, была ли публичная библиотека в том городе, который был ближе всего к нашему дому? Кажется, он назывался Лонжерон. Стоит выяснить это, когда мы поедем туда на ярмарку. Я сидела в комнате у раскрытого окна, размышляя об этом, когда услышала на улице голос Лети. На кого, вот, детитка тебе куколку дам!» Я выглянула в окно и увидела, как Летиция протянула Дженни трепичную куклу. «Это мне, мадемуазель?» — просияла девочка. «Я могу с ней поиграть?» «Играй, конечно. Чего же ей просто так лежать?» Литти погладила Дженнифер по голове худой морщинистой рукой, а потом торопливо развернулась и пошла в курятник. Оказалось, что за этой сценой наблюдала не только я, но и Нинелла. В темных глазах ее стояли слезы. «Это кукла ее дочки». Она впервые за много лет достала ее из сундука. Дезире умерла во время Черного Мора, как и муж летится и вся ее семья. Я всхлипнула, и Нинелла посмотрела на меня строго. Но оно... Не вздумай завести с ней разговор на эту тему. Не нужно ей об этом вспоминать. У Летти только с виду каменное сердце. А там, за камнем, то такая рана. Какую-никакую лекарь не залечит.